«Рон, с тобой все хорошо!» — бросилась к нему Гермиона. Рон хотел ответить ей, открыл рот и оглушительно рыгнул. К ужасу гриффиндорцев из его рта посыпались слезники. А слезеринцы зашлись от смеха. Флинт согнулся пополам и рухнул бы на траву, если бы не метла.